На вашем месте сегодня я не стал бы подниматься наверх, сурово продолжал Каупервуд. Не беспокойте её, ей нужен отдых. Поезжайте в центр и приходите завтра в мой офис. Но если вы захотите вернуться туда, то я пойду вместе с вами. Я хочу передать миссис Сольберг то, что сказал вам. Но вы помните, что я вам сказал? Ну, — Спасибо, — слабым голосом отозвался Сольберг. — Я поеду в центр города. Спокойной ночи. И он поспешил прочь. — Сожалею, — мрачно подумал Каупервуд. — Получилось некрасиво, но это был единственный способ. Глава двадцать первая. О тоннелях. После того, как дело с Сольбергом разрешилось, таким простым, хотя и жёстким образом, Каупервуд обратил внимание на миссис Сольберг. Но тут почти ничего нельзя было поделать. Он объяснил ей, что теперь Сольберг и Эйлин покорны его воле, что он собирается выделить регулярное пособие для её мужа, а Эйлин будет вынуждена молчать. Он высказал чрезвычайную заботливость, но рети было тошно от его заботы. Она полагала, что любит его, но яростная вспышка Эйлин представила всё в новом свете, и теперь ей хотелось держаться подальше от него. Его щедрость не так много значила для неё, как для других женщин. Она лишь обещала дополнительные неудобства, без которых Рита могла обойтись, если так будет нужно. Вероятная его притягательность для неё главным образом состояла в ощущении абсолютной надёжности, окружавшей его и образующей великолепную романтическую оболочку. Но теперь эта оболочка была порвана в клочья. Он стал для неё таким же, как и остальные мужчины, подверженным таким же бурям и риску кораблекрушения. Просто он был более опытным моряком, чем остальные. Она постепенно пришла в себя и вернулась домой, а затем отправилась в Европу. Подробности не заслуживают упоминания. Цойберг после некоторых размышлений, тревогнений и душевных терзаний наконец принял предложение Каупервуда и отбыл в Данию. Элен после нескольких дней размолвки, когда он согласился избавиться от Антуанетты Новак, вернулась домой. Каупер вот был ничуть недоволен такой бесцеремонной развязкой событий. С тех пор Эйлин не стала для него более привлекательной, но, как ни странно, он проникся определённым уважением к ней. До сих пор у него не было твёрдого желания расстаться с ней, хотя он укрепился во мнении, что Рита Сольберг была бы гораздо лучшей женой для него. Но что есть, то есть. Он с новой энергией обратился к своему бизнесу. Но с тех пор не раз с тоской оглядывался на те лучезарные времена, когда Рита лежала в его объятиях, и он мог видеть жизнь с более поэтичной стороны. Она была такой очаровательной и простодушной. Но что он мог поделать? С тех пор в течение нескольких лет Каупервуд вот внимательно следил за положением дел, с конными трамваями в Чикаго со всё возрастающим интересом. Он сознавал чётностью пований на благосклонность Ритты Сольберг, которая уже не могла вернуться к нему, но упорная работа давала некоторое утешение. Его давнее увлечение трамвайными линиями и естественная склонность к этому бизнесу пробудились с новой силой. Можно сказать, что звяканье трамвайных колокольчиков и топот лошадиных копыт были у него в крови. Он жадным взором изучал тянувшиеся всё дальше трамвайные линии, пока разъезжал по городу. Чикаго быстро разрастался, и маленькие вагоны конки на некоторых улицах были забиты утром и вечером, буквально облеплены людьми в часы пик. О, если б ему удалось вцепиться в эти линии осьминожьей хваткой, если бы он смог захватить контроль над ними и объединить их. Какое богатство! Лишь огромное состояние могло бы смягчить горечь его потерь. Только оно и ничто другое. Он с головой погрузился в изучение всех аспектов этой сцены. Как поэт мог бы осмыслить живописный пейзаж со скалами и горными ручьями? Стать владельцем трамвайных линий. Стать владельцем трамвайных линий. Стать владельцем трамвайных линий. Новая песня его души наполнилась перестуком колёс на стальных рельсах. как и газоснабжение, контроль над чикагскими линиями конных трамваев был разделён между тремя компаниями, представлявшими три главных городских округа. Чикагская городская железнодорожная компания, обслуживавшая южную сторону, чьи владения простирались на юг до 39-й улицы, была основана в 1859 году и представляла собой настоящую золотую жилу. Она уже контролировала около 70 миль трамвайных путей и ежегодно прокладывала новые на Индиана Авеню, Обош Авеню, Стейт-стрит и Арчер Авеню. Ей принадлежало более 150 старомодных вагонов без отопления, с разбросанной на полу соломой и более 1000 лошадей. Там работало 170 кондукторов, 160 кучеров, Бо леса Конюховых, Кузнецовых, Шорников и разнообразных ремонтников. Зимой на улицах работали её снегоуборщики, а летом поливальные механизмы. По расчётам Каупервуда, её акции, облигации, подвижной состав и другое имущество в целом составляло более 2 млн долларов. Трудность этой компании заключалась в том, что оборотный акционерный капитал находился под контролем Шрайхерта, который теперь был решительным противником Каупервуда и всех его действий, а также Энсона Мэррила, который не проявлял никакого дружелюбия к нему. Каупервуд не видел способа получить контроль над этой собственностью. Акции компании продавались примерно по 250 долларов. Железнодорожная городская компания Северного Чикаго была корпорацией, учреждённой примерно в то же время, что и компания Южной стороны. Её управляющие были старыми, равнодушными и некомпетентными. То же самое можно было сказать о снаряжении и рядовых сотрудниках. Окружная железнодорожная компания Западного Чикаго первоначально находилась под совместным управлением городских властей и компании Южной стороны. но теперь была отдельной структурой она была не такой прибыльной как другие но все районы города постоянно разрастались и звон трамвайных колокольчиков можно было слышать повсюду находясь на обочине этой сцены и размышляя над её перспективами каупер вод в значительно большей степени чем кто-либо ещё из представителей трамвайного бизнеса сознавал его огромные возможности и блестящее будущее в связи с дальнейшим развитием и ростом населения Чикаго. И был обочён различными факторами, которые могли способствовать или препятствовать его прогрессу. Немного раньше он обнаружил, что одно из главных затруднений, сдерживавших развитие трамвайных линий на северной и западной стороне заключалась в транспортных пробках, возникавших у мостов через реку Чикаго. Между концами улиц, примыкавшими к мостам, струился широкий поток, грязный и зловонный, живописный, наполненный яркими караванами барж, кочеров и прогулочных судов, плывущих в обе стороны, из-за которых масты регулярно поднимались и сковывали уличное движение по обе стороны реки. Так что иногда, казалось бы, это клубок из речного транспорта и сухопутных экипажей никогда не удастся распутать. Это была прелестная, человечная, почти диккенсовская картина, которая могла бы стать подходящей темой для полотен Домье, Тернера или Уистлера. Ленивые механики, разводившие и сводившие мосты, сами решали, когда и на какое время нужно задерживать сюда или конные экипажи. А кроме обычных пешеходов, возле мостов собирались группы зивак, жадно глазевших на лес корабельных мачт, толкотню фургонов и разноцветные буксиры, сновавшие на переднем плане. Каупервуд, сидевший в своей лёгкой коляске и раздражённый задержкой, либо стремительно пролетавший вперёд, чтобы успеть до подъёма моста, Уже давно заметил, что трамвайные службы северной и западной стороны сталкиваются с большими затруднениями. Трамвайная компания южной стороны, где не было реки, не испытывала подобных трудностей и быстро развивалась. Это обстоятельство в ходе исследований Каупервуда обратило его внимание на два места под рекой Чикаго. Первое на Лассаль-стрит. тянувшиеся с юга на север, а второе на Вашингтон-стрит, проходившее с востока на запад. Это были два заболоченных и кишёвших крысами тоннеля. Тёмные, сырые проходы, слабо освещённые масляными лампами, сочившиеся водой на стенах. После дополнительных изысканий он узнал, что тоннели были построены много лет назад для организации того самого транспортного потока, который теперь застревал у мостов. и который уже тогда стремительно увеличивался в то время незначительная плата взимаемая за проезд под рекой казалась инвесторам и всем остальным необыкновенно привлекательной так как появлялась возможность избежать досадных задержек однако как и многие другие великолепные коммерческие схемы нарисованные на бумаге или задуманные в уме этот план не сработал Тоннели могли оказаться прибыльным делом, если бы они были правильно спроектированы: с пологими въездами и выездами, широкими проездами, хорошим освещением и вентиляцией. Но по сути дела, они так и не были надлежащим образом приспособлены для использования. Инвесторами этих тоннелей были отец Шрайхерта и Энсон Мерл. Когда предприятия оказались невыгодными, то после долгих и бесцельных махинаций они были проданы городу по 1 миллиону долларов за каждый, что окупало первоначальную стоимость. Было принято возвышенное решение, что растущий город лучше пойдёт на такие возмутительные расходы, чем переложит их на плечи скромных, трудолюбивых и респектабельных горожан. На самом деле, чиновники городского совета устроили небольшую аферу и не остались в накладе, но это уже другая история. После открытия этих тоннелей Каупервуд несколько раз прошел по ним, поскольку там сохранился сплошной дощатый настил и задался вопросом, почему ими не пользуются. Ему казалось, что при достаточно плотном потоке уличного транспорта эти тоннели можно было бы реконструировать за разумные деньги. И тогда одна из проблем, сдерживавших развитие транспортной компании с северной и западной стороны, была бы решена. Но как это сделать? Тоннели не находились в его собственности. Он не был владельцем трамвайных компаний. Стоимость аренды и реконструкции тоннелей будет огромной. Даже на пологом уклоне понадобятся лошади, дополнительные возчики и подсобные рабочие, что означало дополнительные расходы. При том, что единственным тягловым средством для вагонов в конке были лошади, Каупер вот сомневался, что такое предприятие сможет оказаться прибыльным. Однако осенью 1880 года Или немного раньше, когда он всё ещё увлекался короткими любовными романами, которые в конце концов привели к связи с Витой Сольберг. Ему стало известно о новой системе тяги для уличных трамваев, которая наряду с появлением дугового фонаря, телефона и других изобретений сулила грандиозные перемены характера городской жизни. Недавно в Сан-Франциско, где холмистая местность чрезвычайно затрудняла движение переполненных вагонов на линиях конки, был представлен новый вид тяги канатный, где стальной трос двигался по колёсикам, заключённым в трубчатые желоба. Вся эта система приводилась в движение огромными двигателями, удобно расположенными возле расположенных поблизости силовых станций. Вагоны оснащались легко управляемым захватным рычагом, который вставлялся через щель в трубчатом желобе и захватывал движущийся трос. Это изобретение решало проблему подъёма и спуска тяжело гружжённых вагонов на крутых склонах. Примерно в то же время он из третьих рук узнал о том, что Чикагская городская железнодорожная компания, основными владельцами которой были Шрайхардт и Мэррил, Собирается ввести эту систему тяги на своих линиях, оборудовать канатную трассу на Стейт-стрит и прицеплять вагоны других линий, уходивших в менее прибыльные районы, в качестве трейлеров. Перед ним сразу же предстало решение проблем с северной и западной стороны. Канатная дорога. Помимо толчей у мостов, И вышеупомянутых тоннелей существовало ещё одно обстоятельство, уже некоторое время привлекавшее внимание Каупервуда. Это было плачевное состояние железнодорожной компании Северного Чикаго. Недальновидность её директоров мешала им надлежащим образом разрешать возникающие затруднения. В финансовом отношении дела компании обстояли не лучшим образом, и она фактически была открыта для захвата или агрессивного поглощения. С самого начала она считалась бесприбыльной, так как обслуживала малонаселённые территории, к тому же расположенные на небольшом расстоянии от центра, куда было легче добраться пешком. однако со временем по мере уплотнения застройки дела пошли в гору или ж тогда начались долгие задержки у мостов технические управляющие не надеявшиеся на щедрое финансирование укладывали облегчённые узкие рельсы плохого качества и закупали хлипкие вагоны промерзавшие зимой а летом превращавшиеся в раскалённые печи Не было предпринято никаких попыток продолжить окончание нескольких линий в деловую часть города. Конечные остановки находились сразу же за рекой, которая граничила с ними на севере. На южной стороне мистер Шрайхард гораздо лучше позаботился о своих клиентах. Он уже установил разворотный круг для канатной дороги рядом с магазином Мэрэ. Как и на западной стороне, зимой на полу вагонов разбрасывали солому для минимального утепления пассажиров, а летом использовалось лишь несколько открытых вагонов. Директора были не склонны закупать их, ссылаясь на дороговизну. Поэтому они продолжали плыть по течению, прокладывая новые линии только там, где с самого начала рассчитывали на хорошую прибыль, и пользуясь теми же дешёвыми рельсами, которые они закупали раньше, а также древними вагонами, гремявшими и тарахтевшими на ходу, пока их разъярённые клиенты не были готовы взбунтоваться. Лишь недавно директора компании были чрезвычайно расстроены многочисленными судебными исками и жалобами, поданными в их адрес. Но они практически не знали, что делать и как справиться с этой напастью. Хотя там попадались здравомыслящие люди, такие как главный контролёр Теренс Малгалон, директор Эдвин Каффорд и главный инженер-конструктор Уильям Джонсон. Но другие руководители, такие как президент Онесс Скиннер и вице-президент Олтер Паркер, были реакционерами старой школы, консервативными, тяжеловесными, скаредными и хуже всего, страшившимися любого риска, связанного с новшествами. Очень печально, что возраст почти неизменно отнимает у людей тягу к свершениям и делает лозунг пусть всё будет как есть наиболее привлекательным для них. Памятуя об этом, Каупер вот, уже разработавший новую блестящую схему, однажды пригласил Джона Маккенти на ужин у себя дома под неким светским предлогом. По прибытии этого джентльмена вместе с женой, когда Эйлин любезно улыбалась им и по мере сил старалась вежливо общаться с миссис Маккенти, Каупервуд проронил: "Маккенти, вам известно о двух тоннелях под рекой на Вашингтон-стрит и Лоссаль-стрит, которые находятся в городской собственности. Я знаю, что город выкупил их, хотя и не нуждался в этом". И знаю, что они ни к чему не пригодны. Впрочем, это было ещё до того, как пришло моё время, осторожно добавил Маккенти. Кажется, городские власти выложили за них миллион долларов. А что? О, ничего особенного, откликнулся Каупер вот, пока избегавший более подробного обсуждения. Я гадал, действительно ли они находятся в таком плохом состоянии, что никуда не годятся. В газетах иногда встречаются упоминания об их бесполезности. Боясь они действительно находятся в плохом состоянии, сказал Маккенти. Я уже несколько лет не бывал в тех краях. Первоначальная идея состояла в том, чтобы пустить там конку вместе с прочими экипажами и прекратить столпотворение у мостов, но дело не выгорело. Скат вышел слишком крутой, а плата за проезд была слишком высокой. Поэтому кучера предпочли ждать возле мостов. Лошадям там приходилось тяжеловато, могу лично засвидетельствовать. Я несколько раз прогонял там фургоны. Как бы то ни было, городским властям не следовало взваливать на себя такую обузу. Это была нечистая сделка. Тогда мэром был Кармоди. А Олдридж заведовал общественными работами. Он замолчал, и Каупервуд больше не поднимал этот вопрос до конца ужина, после чего они уединились в библиотеке. Там он дружелюбно прикоснулся к руке Маккенти фамильярным жестом, который понравился закалённому политикану. Вы остались вполне довольны завершением нашей газовой сделки в прошлом году, не так ли, поинтересовался он. Да, дружелюбната звался Маккенти. Более чем доволен. Впрочем, я уже говорил об этом. Ирландец высоко ценил деловые качества Каупервуда и был благодарен за быструю сделку, обогатившую его на несколько сотен тысяч долларов. Итак, Маккенти отрывисто продолжал Каупервуд без видимой связи с предыдущей темой. Вам не кажется, что в местном трамвайном бизнесе грядут большие перемены? Я их предвижу. В течение ближайшего года или двух лет на южной стороне будет введена новая система моторной тяги для вагонов-конки. Вы слышали о ней? Я кое-что читал об этом, ответил Маккенти, удивлённый и немного ошеломлённый. Он достал сигару и приготовился слушать. Каупер, вот который никогда не курил, пододвинул стул для него. Я расскажу вам, что это значит, начал он. Это значит, что в конце концов каждая миля трамвайных путей в этом городе, не говоря уже обо всех дополнительных милях, которые будут проложены, когда эта перемена состоится окончательно, будет оборудована на совершенно новой основе. Я имею в виду эту кабельную систему. Старые компании, которые едва держатся на плаву со своей рухлядью, будут вынуждены принять эту перемену им придётся потратить миллионы долларов на техническое переоснащение если вы обращали на это внимание то должны знать в каком состоянии находятся линии северной и западной стороны мне известно что оно довольно древное заметил Маккенти то-то и оно выразительно произнёс Каупервуд Но ну, если я как-то разбираюсь в этих старых менеджерах, им будет очень тяжело прийти к такому решению. Цена вопроса составляет от 2 до 3 миллионов, и им будет нелегко собрать такие деньги. Возможно, не так легко, как для некоторых из нас, если мы вдруг захотим войти в этот трамвайный бизнес. Да, Если вдруг у нас возникнет такое желание, бодро отозвался Маккенти. Но как вы рассчитываете войти в это дело? Насколько мне известно, никто не выставлял на продажу крупные пакеты акций. Тем не менее, мы можем войти в это дело, если захотим, сказал Каупервуд. И я покажу вам, как это сделать. А пока что у меня есть к вам одна конкретная просьба. Я хочу знать, есть ли какой-то способ получить контроль над этими старыми тоннелями, о которых я недавно говорил. По возможности, я хотел бы получить оба тоннеля. Как вы полагаете, это возможно? Да, вполне, с некоторым удивлением ответил Маккенти. Но что вы собираетесь делать с ними? Они же ничего не стоят. Не так давно я слышал разговор о том, что их следовало бы затопить или взорвать. Парни из полиции думают, что там прячутся разные подонки. Тем не менее, не позволяйте никому тянуть к ним лапы, сдавать в аренду и так далее, с нажимом произнёс Каупервуд. Я откровенно скажу вам, что собираюсь сделать. «Я хочу как можно скорее получить контроль над всеми трамвайными линиями северной и западной стороны, до которых смогу дотянуться, будь то старые или новые концессии. А потом вы увидите, при чем здесь тоннели». Он сделал паузу, чтобы посмотреть, уловил ли Маккенте смысл его слов. Но тот явно не уловил суть сказанного. "У вас скромные требования, не так ли?" добродушно осведомился ирландец. "Но я не понимаю, как можно использовать эти тоннели. Тем не менее, я позабочусь о них, если вы по какой-то причине считаете это важным." "В общем так," задумчиво сказал Каупервуд. "Я сделаю вас привилегированным партнёром во всех своих предприятиях, если вы сделаете так, как я предлагаю." Трамвайные линии в их нынешнем виде целиком и полностью будут выброшены на свалку максимум через 8 или 9 лет. Вы уже видите, что затевает компания южной стороны. Когда дело дойдет до компаний с северной и западной стороны, для них это окажется куда труднее. Они получают гораздо меньшую прибыль, чем на южной стороне, и у них есть проблема пересечения мостов. Это означает крайнее неудобство для прокладки канатной линии. В первую очередь мосты придётся реконструировать так, чтобы они могли выдерживать большую нагрузку. Сразу же возникает вопрос: за чей счёт? За счёт города? Это зависит от того, кто сделает предложение, дружелюбно заметил мистер Маккенти. Совершенно верно, согласился Каупервуд. Далее движение речного транспорта становится невозможным с точки зрения нормальной работы трамвайных линий. Сейчас задержка составляет от 8 до 15 минут, пока проходят все эти буксиры и суда. А сколько придется ждать в 1890 году? А в 1900 году? Что будет, когда население города увеличится до 800 тысяч или до миллиона человек? Ваша правда, сказал Маккенти. Это будет совсем нехорошо. Вот именно. Но хуже того, канатные линии будут перевозить трейлеры или отдельные вагоны со смежных линий. На этих переправах будут торчать не просто отдельные трамваи, а целые поезда, набитые людьми. Было бы неразумно задерживать целый поезд канатной дороги от 8 до 15 минут каждый раз, когда судам нужно будет пройти под разводным мостом. Пассажиры не смогут ждать так долго. Как вы полагаете? «Э, пожалуй, они поднимут бучу, сказал Маккенти. Итак, что же это значит? спросил Каупервуд. Поток транспорта станет гораздо менее напряжённым или, может быть, река пересохнет? Мистер Маккенди уставился на него и внезапно просиял Ах, да, понятно, елейным тоном произнёс он. Вот почему вы думаете о тоннелях? Но разве они пригодны для использования? Их можно реконструировать дешевле, чем построить новые. Ваша правда, ответил Маккенди. И если они нуждаются в ремонте, это как раз то, что вам нужно, его голос зазвучал взволнованно, почти торжественно. Но они принадлежат городу, и каждый из них стоит около миллиона долларов. Это мне известно, сказал Каупервуд. Теперь видите, к чему я клоню. А то нет, улыбнулся Маккенти. Это настоящая идея, Каупервуд. Снимаю шляпу перед вами. Чего вы хотите? В первую очередь сойдёмся на том, что город ни при каких обстоятельствах не расстанется с этими двумя тоннелями, пока мы не посмотрим, что можно сделать с другой проблемой. Хорошо? Ясно. Далее, могу ли я надеяться, что вы воспрепятствуете компаниям с северной и западной стороны в получении муниципальных разрешений на продолжение строительства их линий, начиная с этого времени? Я хочу представить заявки на собственные концессии для внешних линий и узлов канатной дороги. Подайте ваши заявки, сказал Маккенти. И я постараюсь сделать так, как будет нужно. Я уже работал с вами и знаю, что вы держите своё слово. Спасибо, тепло откликнулся Каупервод. Я знаю цену своему слову. Чем временем я предприму кое-какие меры и посмотрю, что можно сделать с той другой проблемой. Не знаю, сколько людей мне понадобится для этой цели или в каком виде будет оформлена новая организация, но вы можете полагаться на то, что ваши интересы будут учтены должным образом и что всё будет делаться с вашего ведома и согласия. Очень хорошо. ответил Маккенти, думая о новом поле деятельности, открывшемся перед ним. Работа в партнёрстве с Кауперводом обещала принести щедрые плоды для них обоих, и он был доволен тем, что в ходе прежних деловых отношений ему не пришлось пренебрегать собственными интересами. Ну что ж, посмотрим, как там поживают наши дамы, шутливо поинтересовался Каупервод, снова положив руку на предплечье Маккенти. По правде говоря, у вас замечательный дом, весело заметил Маккенти. Просто прекрасный. А ваша жена самая славная красотка, которую мне приходилось видеть. Уж простите за фамильярность. Я и сам всегда считал её весьма привлекательной с простодушным видом ответил Каупервуд.